Глава шестая. Метель. Вполне понятно, что актеры остались довольны пребыванием в замке Брюер. Такая удача нечасто выпадала им в их кочевой жизни. Тиран разделил деньги между всеми, и каждый любовно позвякивал пистолями в карманах, где обычно гулял ветер. Зербина излучала сдержанную и таинственную радость, добродушно принимая язвительные намеки товарок на могущество ее чара. Она ликовала, чем приводила в ярость Серафину. Один Леандр, весь разбитый от ночной трепки, явно не разделял общего веселья, хоть и силился улыбаться, но улыбался натужно, вернее, скалился, как побитый пес. Движения его были скованы, и толчки экипажа вызывали у него недвусмысленные гримасы он украдкой потирал ладонью спину и плечи, все эти скрытые маневры могли ускользнуть от внимания остальных комедиантов, только нет насмешливой наблюдательности Скопена, отмечавшего каждую незадачу Леандра, чье фотовство было ему несносно. По недосмотру возницы колесо натолкнулось на большой камень, вызвав особенно сильный толчок, Исторгший у злополучного любовника мучительный стон, что дало Скопену повод спросить притворно соболезнущим тоном. «Отчего ты так охаешь и стонешь, бедный мой Леандр? Весь ты какой-то помятый, подобно рыцарю печального образа, когда он нагишом кувыркался среди уступов Сьерра-Морены, наложив на себя любовную эпитимию по образцу Амадиса, уединившегося на голой скале». Можно подумать, что спал ты не на мягких тюфиках, на валиках и подушках под стеганным одеялом, а на перекрещенных палках. Каковы скорее увечат, нежели покоят тело. Вид у тебя пришибленный, щеки бледные, и под глазами мешки. Из этого явствуют, что бог Морфей не посещал тебя нынче ночью. Возможно, морфей сидел в своей норе. Зато малютка Купидон любит бродяжить и безо всякого фонаря отыщет в коридоре нужную дверь, возразил Леандр, рассчитывая отвлечь подозрение своего недруга Скопена. «Конечно, я в комедиях играю только слуг и потому малоопытен в делах любовных. Мне не случалось волочиться за знатными красавицами. Тем не менее, со слов поэтов и романистов, мне известно, что бог Купидон – разит намеченную жертву стрелами, а не древком своего лука. «Что вы хотите этим сказать?» — поспешно прервал его Леандр, обеспокоенный оборотом, который придали беседе мифологические тонкости и уподобления. «Ничего, кроме того, что у тебя на шее чуть повыше ключицы, хоть ты и прикрываешь ее платком». Видна черная полоска, которая завтра посинеет, послезавтра позеленеет, затем пожелтеет, пока, наконец, не побледнеет до естественной окраски. И полоска эта дьявольски напоминает рощерк палкой на телячьей коже или, если тебе приятнее, на пергаменте. — Несомненно, это какая-нибудь усопшая красавица, плененная мною при жизни, поцеловала меня сонного, — ответил Леандр, вспыхнув до кончиков ушей. — А всем известно, что поцелуи мертвецов оставляют кровоподтеки, которым изумляешься, проснувшись. — Таинственная мертвая красавица появилась очень кстати, — заметил Скопен. — А то я поклялся бы, что это крепкий поцелуй свежесрубленные лозы. «Ах, вы негодный насмешник!» воскликнул Леандр. «Никакая скромность не выдержит вашего зубоскальства. есть целомудрие ссылаюсь на покойниц в том, что с большим правом следует отнести насчет живых. Хоть вы и выставляете себя неучим и невеждой, вам наверняка случалось слышать о тех милых знаках страсти, синяках, царапинах, укусах, памятках игривых забав, которым имеет обыкновение предаваться пылкие любовники. Меморем дентенотом «Зубом памятный знак в губы вожмет тебе», вставил педант, радуясь возможности процитировать Горация. «Объяснение, на мой взгляд, основательное и к тому же подкрепленное авторитетной ссылкой», признал Скопен. «Однако же полоска столь длинна, что у ночной красотки, живой или мертвой, Должен быть во рту тот единственный зуб, который фаркиады сужали друг другу. Взбешенный Леандр хотел броситься на Скопена и как следует проучить его, но боль в побитых боках, в исполосованной, как у зебры, спине, была так сильна, что он снова сел, отложив мщение до лучших времен. Тиран и педант, которым такого рода ссоры служили неизменным развлечением, постарались примирить врагов. Скокпен обещал воздерживаться наперед от нескромных намеков. «Отныне я изыму из своих речей всякое упоминание о дереве, будь то дубовая кровать, дубинка, палка, пальмовая ветвь и даже ветвистые рога». Во время этой потешной перебранки фургон неуклонно продолжал свой путь и вскоре добрался до перекрестка. Посреди травянистого пригорка возвышалось распятие, грубо вытесанная из растрескавшегося на солнце и дожде дерева, причем одна из рук Христа, оторвавшись от тела, зловеще болталась на ржавом гвозде, указывая на скрещение четырех дорог. Группа из двух человек и трех мулов расположилась у этого скрещения, очевидно, кого-то поджидая. Один из мулов словно соскучись с неподвижностью, потряхивал украшенные разноцветными помпонами и кистями головой и позвякивал серебряными бубенцами. Хотя вышитые кожаные шоры мешали ему смотреть вправо и влево, он почуял приближение повозки, длинные уши его запрядали с тревожным любопытством, а между оттопыренных губ обнажились зубы. Коренной шевелит ушами и показывает десны, заметил один из поджидавших. Значит, повозка уже недалеко. В самом деле, фургон с комедиантами подъезжал к перекрестку. Зербина, сидевшая впереди, бросила быстрый взгляд на группу, чье присутствие здесь, по-видимому, не удивило ее. «По чести, роскошная упряжка!» – воскликнул тиран. «А эти великолепные испанские мулы, Конечно, могут делать по 15-20 миль в день. С такими мы скоро добрались бы до Парижа. Но какого черта они тут дожидаются? Должно быть, это подстава для путешествующего вельможи. Нет, возразила Дуэнья. Седло выстлано попонами и подушками, как будто для женщины. Значит, тут готовится похищение, заключил тиран. Кстати, у обоих конюхов в серых ливреях весьма таинственный вид. «Вы, быть может, правы», — подхватила Зербина с загадочной усмешкой. «Неужто эта дама находится среди нас?» — заметил Скопен. «Один из конюхов направляется сюда, как будто желая вступить в переговоры, прежде чем прибегнуть к насилию». «Но в этом не будет нужды», — возразила Серафина, бросив на субредку презрительный взгляд, — который та выдержала с невозмутимой беззастенчивостью. Некоторые покладистые особы сами бросаются в объятия похитителей. «Не всякой, кто хочет, бывает похищен», — отрезала субретка. «Желать мало, надо привлекать». Беседу прервал стремянный. Сделав кучеру знак «Остановиться» и обнажив голову, он спросил, здесь ли находится мадемуазель Зербина. Зербина, проворно и ловко, как ящерица, высунула темную головку из-под парусины, сама ответила на вопрос и вслед за тем спрыгнула на землю. — "Мадмозель, я к вашим услугам, любезным и почтительным тоном, — заявил стремянный. Субредка расправила юбки, провела пальчиком вокруг выреза в корсаже, как бы давая простор груди, и, обернувшись к актерам, не чинясь, повела такую речь. Дорогие друзья, простите меня за то, что я внезапно покидаю вас. Удача иногда сама идет в руки, да так приманчиво, что было бы чистой глупостью не вцепиться в нее всей пятерней, ибо если раз упустишь, она больше не вернется. Доселя фортуна показывала мне не иначе, как хмурый и угрюмый лик, теперь же она приветливо улыбается мне. Я хочу воспользоваться ее благожелательством, Без сомнения, мимолетным. Мне в качестве скромной субредки полагалось удовольствоваться маскарильями или скопенами. За мной ухаживали только слуги, между тем, как господа домогались любви Люсинт, Леонор и Изабелл. А вельможи разве что удостаивали мимоходом потрепать меня за подбородок, дочмокнуть да в щеку, подкрепив этим серебряный полулуидор, сунутый в карманчик моего фартука. Но нашелся смертный с лучшим вкусом. Он рассудил, что вне театра служанка стоит госпожи, и так как амплуа субретки не требует особо строгой добродетели, я не сочла нужным огорчать этого любезного кавалера, сильно опечаленного моим отъездом. А потому позвольте мне достать из фургона мои пожитки и пожелать вам всего хорошего. Рано или поздно я нагоню вас в Париже, ибо я комедиантка в душе, и никогда на долгий срок не изменяла театру. Слуги достали баулы из Ирбины и погрузили на вьючного мула, равномерно распределив их. Опершись ногой на подставленную руку Стремянова, субредка с такой легкостью вскочила на коренного, будто прошла курс вольтежировки в Академии Верховой Езды, затем прижала каблучком бок мула и удалилась, помахав на прощание рукой своим товарищам. «Счастливого пути, Зербина!» — кричали ей вслед все актеры, за исключением Серафины, которая затаила на нее досаду. «Она покинула нас весьма не ко времени, и охотно удержал бы эту превосходную субретку. Но она не знает других обязательств, кроме своей прихоти», — подытожил Тиран. «Придется приспособить роль субретки для дуэньи или гувернантки. Зрелище менее приятное» нежели плутоватая мордашка. Но наша Леонардо обладает комическим даром и отлично знает сцену. Словом, как-нибудь обойдемся. Фургон покатил снова, несколько быстрее, чем повозка, запряженная валами. Теперь он приезжал по местности, совершенно не похожий на однообразный пейзаж ланд. Белые пески сменились бурой почвой, щедрее питавшей растительность, Тут и там, как свидетельство благосостояния, попадались каменные дома посреди садов, обнесенных живой изгородью, где листва уже облетела, но разовели цветы шиповника, и голубел спелый терн. По краям дороги пышно разросшиеся деревья тянулись ввысь мощными стволами, раскинув крепкие ветви, чьи опавшие листья желтыми пятнами усеивали траву А ветерок гнал их по дороге, впереди Изабеллы и Сиганьяка, которые, устав от сидения в напряженной позе на скамейках фургона, время от времени, чтобы размяться, шли пешком.